Генерал Деникин пригласил меня и генерала Юзефовича, на имеющее у него быть под его председательством военное совещание. Кроме меня и генерала Юзефовича присутствовали генерал Романовский, рогамиров и Ляхов. Главнокомандующий ознакомил нас с общим положением на фронте наших армий и своими дальнейшими предположениями.